Глава 52. Лютик, что еще случилось? Людмила торопливо впрыгнула в уличную обувь и поспешила за собакой. Тот тихо, призывно поскуливая, уже мчался куда-то к забору, заросшему с внутренней части двора густыми кустами малины. Там, на другой его стороне, кажется, кто-то притаился и... Плакал, что ли? Кто здесь? С замирающим сердцем Людмила пролезла сквозь колючие стебли и прильнула к щели между досок. В ответ отчетливо всхлипнул детский голос, и Люся разглядела фигуру пацаненка лет, наверное, семи или восьми, съежившегося у ограды. Мальчишка еще раз отчетливо шмыгнул носом, встрепенулся и явно вознамерился задать стрекача: Постой! Погоди, не убегай! Да не бойся ты! Люся, путаясь в юбке, выкарабкалась из цепких зарослей и побежала к калитке, на ходу продолжая успокаивать чем-то расстроенного ребенка. Не бойся, говорю, я тебя не обижу. Тот застыл на дорожке, в настороженной позе, готовый в любую секунду сорваться с места, но все-таки ее дождался. Ну, привет. Как тебя зовут? Стараясь двигаться спокойно, она приблизилась к мальчику сохранив между ними некоторую страховочную дистанцию. «Поль!» — глухо буркнул тот, из-под лобья глядя на Людмилу и хлопая мокрыми ресницами. «А меня, Люсьен, у тебя что-то случилось? Может, я чем помогу?» «Да вот и не знаю, может, да, а может и вовсе наоборот. Ершисто даже как-то озлобленно ответил пацан и шумно вытер рукавом распухший нос». «Ну, так давай присядем и поговорим, все и выяснится». Людмила опустилась на край старого, уже вросшего у самого забора в землю бревна, и приглашающая указала на другой его конец. Она абсолютно ничего не понимала в происходящем, особенно в причинах странного ожесточения мальца на предложении помощи. Однако чувствовала, что этот колючий ежик неспроста появился именно возле их дома. Поговорим. От чего же не поговорить? Как-то совершенно по-взрослому сурово протянул тот, секунду помедлил и, наконец, решился. Так, значится, вы и есть та самая злыдня, что задурила голову деду и хотите свести его в могилу? Явно повторяя чужие слова, выдал он. Какого деда? Обалдел от столь прямодушного и совершенно неожиданного обвинения Люда. «Мого, какого ж ещё? Туточки он живет? выпалил мальчишка, кивнув в сторону хозяйского дома. «Так ты, что ли, внук деда Жана?» — растерялась Люся. «Внук и есть». «И где ж ты раньше был, внук?» «Так мать сюда не пущает». «А сегодня пустила?» «Нет». Да только так уж она вчера скричала, что деда Жан совсем мозгой свихнулся, и во всем какие-то злые бабы виновные. Вот сам пришел про то узнать. Чай уже не молец какое соображение имею. Ага. Впадая в ступор, кивнула Люся. А я, выходит, та самая злодейка и есть. Кому ж еще? пожал плечами пацан. Колеса двора пришла. Логично. Под нас буркнула девушка. «И что, похоже? Чего похоже?» «Ну, на бабу коварную. Не знаю». Снова простодушно приподнял худые плечики Поль. Отец, как с мужиками балакает, всегда про то одно твердит. Говорит, мол, все бабы дурищи скоженные, и нет среди них человеков. «Понятно. На слово веры нет и не будет», — моргнула Люда. Тогда тебе остается только одно — пойти к деду Жану и узнать всю правду самому. Затем же ши пришёл. А чего у забора застрял? Собаку боюсь. Потупившись неохотно, признался мальчишка. Лютика, что ли? Так я тебя с ним сейчас подружу. Он добрый и хороших людей не трогает. Ты же хороший? А то. Тогда пойдем и пока Поль в порядке знакомства опасливо пару раз отважился погладить Люцифера по холке, Людмила все крутила в голове, как оповестить старика, как предупредить, подготовить к неожиданной встрече. «Как-как? Да никак!» «Дед Жан!» — поднимаясь на крыльцо, девушка отворила двери дома. «А у тебя гость!» «Опять, что ли?» — сказал же неча тут шастать да вынюхивать откладывая веник, с полоборота взялся заводиться тот. «Да не шуми! Такому посетителю ты точно будешь рад! Смотри, кто сам к тебе пришел. «Деда!» Мальчишка неуверенно шагнул в прихожую вслед за посторонившейся, пропускавшей его вперед Людмилой. «Поль?» На лице старика отразилась череда, да просто немыслимая буря переживаний!» Он подслеповато прищурил вмиг заслезившиеся глаза, губы его задрожали, щеки побледнели и опали. — Поль, внучек! — на слабеющих ногах он шагнул навстречу пацану. — Ты, что ли? — Деда! Начиная реветь в полный голос, мальчонка бросился на шею родного человека. — Деда, я так скучал! Всегда-всегда! — Захлюбываясь слезами и словами, торопливо шептал старику на ухо он, «А я уж как!» С трудом выговорил не имеющим ртом Жан, нащупал табурет, обессиленно рухнул на него, притулил на колени лицом к себе внука и крепко-крепко обнял его, зарываясь носом в белобрысые детские вихры. Так эти двое и застыли, сидели и плакали, тихонько баюкаясь на стуле, не в силах произнести ни слова. Сама, невольно обливаясь соленой сыростью, Люся выскользнула из дома и со всех ног побежала к соседке. «Баба Клара!» Осипшим от волнения голосом еще с улицы позвала она. «Баба Клара!» «Чего опять?» Встревоженно откликнулась та, выскакивая на порог. «Та, боже мой! На тебе ж девка лица нет! С дедом чего? Худо ему! Сердце!» Хорошо ему. Счастье в дом пришло. Вот прям своими ногами. Тогда чего ревешь? у старуху до смерти. Чего за счастье-то? Там у деда внук в гостях. Даже не пытаясь уже справиться с водопадом, вновь покатившимся из глаз, просто сообщила Люда. Кто? Не сразу поверила ушам бабуля. Да говорю же, внук! Поль? Он самый. «Та да батюшки святый! Радость-то какая! Вот и раз! А как же...» Клара растерянно закружилась на месте. «Один, представляете, сам навестить пришел. Да он же совсем мелкий был! Как же ж это он и улицу нашел и дом сыскал!» «Так я сейчас! Вот только пирожка прихвачу, ты, милая, меня обожди, я быстренько!» Соседка скрылась в домишке, продолжая охоть причитать. Спустя буквально минуту обе уже торопливо шагали к порогу деда Жана. «Так это, не помешаем ли?» — неуверенно шепнула на ходу Клара. «Не знаю», — пожала плечами Люся. «Сейчас заглянем, там и разберемся. Пирог-то все равно обратно не понесете. «Это да». «Ну вот, так и сказала, мол, совсем худой ты стал, плохой, а я-то помню, что хороший». «И меня всегда любил, и батю», — послышался голос мальчика из оставшихся Настеши распахнутыми дверей. «Ошиблась она, мамка твоя. Сам вот видишь, ничего со мной не сделалось. Живой, здоровый». Постарел только, он совсем седой стал. «Мужчины, девчонок в гости пустите?» Наспех утерев лицо подолом фартука, негромко позвала Люся. «Девчонок? Да еще и с пирогом!» «А то как же!» — нарочито, громко, радостно отозвался, разулыбался Жан. «С пирогом, с пирогом! Голодные поди!» Пряча растроганное смущение, шутливо заворчала соседка. «Да как подросток! И не узнать! Он какой парняга вымахал! Совсем большой уже! А бабку Клару помнишь? Годов уж пять как не видались!» «Да как не помнить?» Глядя на старушку, совершенно счастливыми глазами, рассмеялся Поль. Как приходили, как играли в пряталки и всегда с такой вкуснятиной на угощение. А это вот Люсьен, ты про нее худого никогда не думай. на все это. Весомо так, словно разговаривал с ровней, произнес хозяин. Они, смотри, мне знаешь, как помогают. Правда? У, я без них совсем пропал, верно говорю. Ну. А вот тогда Поль неловко поджал губы и поднял виноватый взгляд на Людмилу. Звиняйте меня, что ли? Спужался больно, вот и наговорил всякого. В этот раз дедов внук задержался недолго, попил чайку с бабкиным лакомством и убежал домой, пока родные не потеряли но пообещал старика не забывать и по возможности проведывать, а встречи их покуда в тайне придержать. Ушибка оба теперь опасались, что запрут родители мальчишку, если все узнают. Не очень это правильно, конечно, но пока другого выбора не оставалось. У Жана словно крылья отросли. Он то присаживался за стол и, хватаясь за полотенце, начинал яростно теребить его уголок, то снова подскакивал и расхаживал по недомытой комнате и говорил, говорил, говорил сквозь редкую слезу и не сползающую с лица улыбку. Никогда еще старик не был так откровенен. Сын-то мой как, он же весь самостоятельный, с малолетства такой был. Вот прямо как внучок-то перечем. Как поженились, так и решил он хату съемную завесть. Как не уговаривал вместе в доме жить, ни в какую. Семье, мол, должно отдельное гнездо иметь, покуда родители в силе. Иначе мира не видать. А я что ж, против разве? Отдельно, к отдельно. Может, и право, молодые. А там и Поль родился, качая головой, поддержала дедов рассказ Клара. «Да, вот я и предложил тот самый с сгондобить». «Пусть поначалу маленький, да кто ж запретит его пристраивать-то потихоньку? Какая-никакая, а помощь ведь? И жить, говорю, станем вроде бы и вместе, но все равно порознь». «И ведь построил», — поддакнула бабуля. «Построил». Хребет на то положил, — поморщился Жан. «А далее...» Женщины притихли, ожидая продолжения. «Случилось так, что ненароком...» Оказался я свидетелем одного недоброго разговора. Сноха моя подружке похвалялась, как переедет да и прижучит меня старого. Под лавкой, мол, я у нее сидеть буду, а не в доме своем хозяйствовать. Ой, до да такого наболтала, что вспоминать тошно! Дед ненадолго замолчал, уткнулся помрачневшим взглядом в столешницу и продолжил. Ну, я и не сдержался, высказал ей все про те ее поганые слова. А тут и сын явился: Да давай за жену заступаться. Мол, это я ее оговорил, до слез довел, да всем да Юихову без спросу со скандалом полез. И ничего ему в таком разе сподмя не надо. Что так и знал он. Путнего из общей жизни не жди, а вот так остался я без вины виноватый один. Поругались вдрызг того разу более не видались, а я бы... Да я бы самым дом отдал, да во флигель перебрался. Так и хотел. Ну разве ж так про родителей-то можно? Ай, с горечью махнул рукой Жан. Ну ничего, ничего, вдруг, когда и помиритесь еще. «Куда там?» — вспыхнул дед. «У сына Гонору-то, Гонору! На пятерых с горкой!» И даже удивительно... «В кого он весь такой?» — не удержалась от подначки Клара. «Да и то верно», — неохотно буркнул старик. «Ну, хоть внучок теперь отрада. Ишь, как случилось. Правда, она все одно себя найдет. «Вот, теперь и вспомни, как вчера горевал. А выходит, не было бы счастья, да несчастье помогло».